Потом рассказал ей, как ездил в покинутый Латур. Всю душу свою он излил. Восторженно исписывал страницу за страницей. Разговаривал с Жильбертом языком новой Элоизы. Позднее ему пришло в голову, что он ничего не написал о своих встречах с Терезой. Но это не было лицемерием. Он и в самом деле забыл о Терезе, когда писал. А сегодня, в замке, его опять обуяли прежние колебания и сомнения. Жан-Жак... Как почти всегда в присутствии посторонних, обходился с ним ласково, но как чужой. И еще отчетливее, чем раньше, Фернан увидел. Жан-Жак никогда не был одним и тем же. Каждый, с кем он разговаривал, превращал его в другого Жан-Жака. Каков же он в своей интимной жизни с Терезой, когда делится с ней чувствами и заботами? Вот он, довольный, сидит за столом его отца, болтает и шутит. Кто же он, этот непостижимый человек? «Самые холодные и самые пылкий, Один из самых ясновидящих и самых слепых из смертных. Неужели ни сердце, ни ум ему не подсказывают, что, может быть, творит в эту минуту его жена?» Фернану вдруг мучительно захотелось узнать больше, чем он знал. Он не мог усидеть в замке. Эта женщина, конечно, воспользуется отсутствием Жан-Жака, чтобы встретиться с своим любовником. «Если же она это сделала, если она опять это сделала...» Какие же тогда могут быть сомнения? Что-то толкало его собственными глазами все увидеть, собственными ушами все услышать. Он отправился в летний дом. Если в окнах будет свет, он под каким-нибудь предлогом войдет и убедится, дом или Тереза. Свет был. Он вошел. Вот тебе и на. За столом сидело двое мужчин. Ничего не доказано, ничего не опровергнуто. Ему-то хотелось либо встретить Терезу одну дома, либо застигнуть ее где-нибудь в парке, в запретном объятии с этим подонком, с этим животным. Ну, значит, он зря сюда пришел. Хотя решиться на это было нелегко. Фернан был разочарован и взбешен. Он превратился вдруг в знатного господина, будущего сеньора, полновластного хозяина этих владений. Вам было приказано, — сказал Николасу, — не появляться в летнем доме. «Как же вы смеете околачиваться здесь?» Николас взглянул на него, ухмыльнулся и перевел глаза на Терезу. «Отвечай, холоп!» — крикнул Фернан. Николас спокойно сказал своим квакующим голосом. «Если меня спросит господин Маркиз, я объясню, к чему я пришел сюда». «Вон, негодяй!» — рявкнул Фернан. Николас грызло сознание, что этот молокосос в присутствии всего семейства Левассер так надменно отчитал его. Он уж собрался было едко и грубо ответить, но сказал себе, что это глупо. Искососмерив взглядом сначала Фернан, потом Терезу, он вышел. Фернан выразил сожаление, что к дамам приставили столь наглого и назойливого слугу, как Николас. Он говорил и держал себя свободно, без следа смущения, с безукоризненной светскостью. Тереза почувствовала, что выросла в глазах брата и матери. Шутка ли, такой великолепный молодой человек добивается ее любви? Мадам Левассер, довольная, что этот голубок проявил себя настоящим мужчиной и прогнал ненавистного проходимца, представила своего сына, сержанта Рену. Фернан, немного пристыженный от того, что второй мужчина оказался не любовником Терезы, а ее братом, мягче посмотрел на Терезу, мысленно прося у нее прощения. Сержант, стараясь произвести впечатление на молодого графа, рассказывал об Америке. Фернанд слушал его с огромным интересом. Ведь новое американское государство строилось по принципам Жан-Жака. Бостонцы объявляли себя пламенными приверженцами Жан-Жака. Их Вениамин Франклин, ныне посол в Париже, пользовался каждым случаем, чтобы подчеркнуть, сколь многим американская революция обязана учению Жан-Жака. «Это чертовски жестокая, грязная война», — рассказывал сержант. «Мелкий люд полон энтузиазма, богачи же в душе на стране тиранов. У них карманы застегнуты на все пуговицы, а поборники свободы очень бедны. Они воюют, живота не жалея, голодают, мундиры на них превратились в лохмотья, обуви нет, а холодно там дьявольски. Одним энтузиазмом сыт не будешь и не согреешься». Если мы не пошлем им солдат, они сами не справятся. Это, говорю вам, я, господин граф, сержант Франсуа ну, кое-кто из наших отправился туда. Среди них даже несколько аристократов. А мосье Лафаете вы, наверное, и слышали. Но все это, конечно, капля в море. Фернанд самозабвенно слушал. Мелкий люд полон энтузиазма. Да, народ приносит жертвы во имя идеи Жан-Жака. Народ понимает его. У Жан-Жака с народом общий язык. Франсуа встал.